Интерлюдия шестая. Время тренировочного этапа. Четверо дипломатов первого вассального звена и Лейк ждали представителей Маузов. Прошло уже четверть часа, но никто не появлялся. В зале царила напряженная тишина, и лишь едва слышимый звон барьера нарушал общее молчание. Интерфейсы отсчитывали минуты. Неизвестность пугала. Прошлые выкладки маньяра заставляли задуматься, В этот раз он поведал о необычном поведении локаций, о странных модификаторах и особенных характеристиках. Пространство пошло рябью, рождая существо, которое каждому из присутствующих казалось прекрасным. «Сколько у нас времени?» — первым среагировал Архил. «Процедура внедрения еще не началась?» «Они пока что проходят первые испытания». «Тогда тезис на самом главном», — приказал дипломат. «Нас интересуют параметры и их значения». «Основные характеристики приобрели минимальное значение, за редким исключением у всех единицы. Скорость получения опыта выше в 997 раз. Модификатор урона и физическая защита 10% от стандартного», — начал доклад Маус рубленными фразами. «Часть характеристик изменилась, некоторые соединились, другие распались». «Интеллект отвечает только за количество маны, его увеличение никак не влияет на умственные показатели». Новость была шокирующей, но предсказуемой. К этому выводу они пришли давно. Физическая сила и пространственный карман объединились. Повышение этого параметра увеличивает вес инвентаря. «Объем», — задал вопрос Шерх. «Свободен. При высоком показателе они смогут поместить в него тактовый корабль. Учитывается только вес». Уклонение и скорость стали ловкостью. Зависимости от шкалы пока не видим. Мало данных. Телосложение включает в себя бар здоровья. Косвенно влияет на их тела. Выносливость объединила в себе физическое усиление. Источник разбился на регенерацию и дух. Последний включает в себя восстановление праны и маны. Скрытность и интуиция без изменений. Ментальная защита объединила в себе общую защиту от всех видов псионических атак а также обнаружение сокрытых пространств. «То есть звуковые, ментальные, иллюзорные...» Начал Геруант, но Маус понял, о чем его хотели спросить. «Да, это все стало ментальной защитой. Обнаружение, наблюдательность и видение объединились в восприятие. Удача обменялась с интуицией, шкала опыта для их интерфейса невозможна и, самое главное, уровни локаций. Насколько повысилось значение?» — спросил Лейк, — это был один из главнейших вопросов. — До пяти. — То есть? — Да, сотый уровень будет равен двадцатому. Люди вернутся через минуту. — Маус, — обратился Лейк, — вы открываете для них интерфейс. Будет возможность сделать так, чтобы они видели начальное значение, равное десяти. И чтобы все свободные характеристики тоже казались в десять раз больше. И нужно округлить до единицы модификаторы урона и опыта. — Сильнее они от этого не станут. — заключил докладчик. — Но возможность поменять их восприятие параметров у нас будет. Мне неизвестно, сколько продержится такое воздействие. Мне пора. Нужно успеть раздать ваши указания. Архил кивнул, а дипломат этой необычной расы, от красоты которого захватывало дух, растворился. — Можете пояснить свои слова? Для чего изменять их восприятие? — У людей десятичная система счисления, — стал рассуждать Лейк. Они могут получить, например, 30 свободных очков в начале своего пути. Как я понял, у них будет 12 параметров, которые они могут развивать баллами характеристик. Если не брать во внимание модификатор урона, то на одну шкалу придется всего лишь 2,5 очка. И это мало. Непозволительно мало. Но при изменении восприятия они увидят, что это количество будет равняться трём сотням. Вы же знаете, что за многие вещи у них отвечает мораль. Присутствующие одобрительно закивали. План был хорош, а аналитик продолжил. «Каждый посчитает себя особенным. Каждый будет думать, что получил очень много свободных характеристик. Их сознание пока слишком низкое, чтобы понять, что они оказались обманутыми. К тому же, со временем для них такая система распределения будет считаться нормальной». «Уровни», — произнес Геруант. Он мог бы сам поделиться своим опасением, но предоставил Лейгу говорить. «Да, они меня смущают». Люди будут развиваться настолько стремительно, что характеристики не смогут соответствовать их общему уровню. Поэтому все же придется использовать планетарный артефакт развеивания. И нужно это сделать до окончания процедуры, а после оповестить маузов, до людей должна дойти эта информация. Тогда их жизни будут уменьшаться раз в день. Про это не стоит забывать, напомнил архил. У нас нет выбора. Они смогут адаптироваться под существующие реалии, да и большинство из них не делает запасов. — сказал аналитик. — Так что это состояние им тоже будет привычно. Дипломат пятых, как называли одну из раз первого вассального звена, покинул зал заседания. Он направился к своему владыке, который владел данным артефактом. — Локации. Геруант в очередной раз оказался немногословен. — С ними большая проблема. Количество навыков, талантов и умений у людей будет запредельное. Даже нулевые будут иметь возможность пройти локации с первого по пятый уровень а локации пятидесятого уровня будут соответствовать десятому, и все способности за разницу сохранятся». «То есть высока вероятность, что они смогут открыть очень многие воздействия», предположил Шерх. «Да, только еще неизвестно, какие затраты у них будут для этих воздействий, но ко второму порогу силы у них появится возможность применять десятки влияний. Так или иначе, но через час нас ожидает полный доклад обо всем, что случилось с их планетой».